Сердце замерло. Выходит, старая ведьма времени зря не теряла. Она и в самом деле заявила на меня, направила полицию. Что мне оставалось? Только поскорее натянуть нижнюю юбку прямо на ночную рубашку и пригладив волосы идти открывать. Однако, увидев полицейских, я вдруг поняла, что больше не боюсь. Мной овладело безграничное спокойствие, словно разум уже принял неизбежное. В конце концов, будь что будет. Все мы, лишь опавшие листья, гонимые ветром. Их было двое, и обоих я знала. Именно они допрашивали меня после смерти мисс. Один постарше, почти лысый с огромным пузом, перетянутым форменным ремнём. Другой молодой, щеголеватый, почти элегантный. Первый помнился мне добродушным, терпеливым, склонным время от времени пошутить. Второй холодным, презрительным, неприязненным сухарём, чьи тонкие, похожие на разрез губы Слишком часто кривила жестокая ухмылка. Мне говорили, что по инструкции полицейские и должны работать парами, распределив между собой роли хорошего и плохого, как в глупых комедиях. Но тогда мне показалось, что старший в самом деле был человеком мягким и сострадательным, которому суровость притекла даже когда была необходима. Заметив, что я плачу от отчаяния из-за смерти мисс, он по-отечески утешал меня. А вот молодой напротив сразу дал понять, что пристрастие юных девушек к романам неизбежно ведёт к развращению, и это делает мои показания, как говорят закон и дамы-благотворительницы, неблагонадёжными, то есть мало заслуживающими доверия. За ними в дом юркнула Сунтина, которая первым делом бросилась на кухню за куском хлеба, а после так и осталась жевать его возле раковины, внимательно глядя на происходящее. Я поняла, что полностью в её руках Расскажи она сейчас, где спрятала кольцо, и я пропала. Большую уборку затеяли. Поинтересовался старший, увидев, что в квартире всё вверх дном. Его внимание сразу же привлекла швейная машинка, похоже, таких ему видеть не приходилось. Подойдя ближе, он коснулся ручки, попробовал крутануть колесо, но у него ничего не получилось. Младший внимательно всё осматривал, поставил на место одно из бабушкиных кресел, которое я прокинула. снял с подоконника горшок с геранью, заглянул под блюдце. Старший тем временем устроился за кухонным столом и достал какие-то бумаги. Ну, с барышней на вас жалоба, как будто нехотя произнёс он. В подробности допроса и того, что за ним последовало, я вдаваться не буду. Эти воспоминания даже после стольких лет заставляют меня смущаться, а щёки пылают от жгучего стыда, словно мне и в самом деле есть чего стыдиться. Если коротко, Донна Лечение, как и грозилось, обвинила меня в том, что я блудница, которая скрывала свой тайный промысел за ремеслом швей. А также, воспользовавшись постыдной близостью с неким студентом из добропорядочной семьи, похитила украшения и другие предметы неуказанной ценности. Старший из полицейских сразу сказал, что первому обвинению в известной деятельности, как было написано в жалобе, не верит и более того считает смехотворным. Поскольку на протяжении многих лет знал и меня, и мою бабушку, приглядывая за нами, как и за всеми прочими бедняками в нашем квартале, вынужденными общаться с богачами на коротке и от того подвергавшимся самым разнообразным искушениям. Он прекрасно знал, в каких семьях я работала, чем занималась, и главное, что не имела привычки бездельничать. А вот молодому, служившему в нашем районном комиссариате недавно, моей безупречной репутации показалось мало. Он намеривался всё проверить и выслушать перечисленных в жалобе свидетелей, и особенно настаивал на медицинском осмотре. Уши не знаю. Из злорадного удовольствия вообразить себе то, чего всё равно не мог увидеть, или просто чтобы меня унизить и напугать, сбить с песь, как он сам выразился, прочтя в моих глазах смятение и ужас перед подобной перспективой. А что сразу в слёзы глумился он: "Коль всё у тебя на месте, так и бояться нечего". То, что сама эта процедура была для меня постыдной, казалось, вовсе его не волновало, скорее забавляло, пробуждая самые низменные мужские инстинкты. Как после забавляло хватать меня и всюду трогать под предлогом поиска украденных драгоценностей. От осмотра и в целом от первого обвинения меня спасла, как ни странно, швейная машинка. Старший полицейский, едва ли не больше моего смущённый поведением коллеги, хватался за любой предлог, чтобы меня защитить. Но сколько бы он ни сыпал аргументами в пользу моей невиновности, тот другой немедленно их отметал, выражая обоснованные сомнения. Когда же аргументы были, наконец, исчерпаны, старший процитировал один давнишний приговор еще тех лет, когда он сам только поступил на службу. Ни много ни мало от 11 февраля 1878 года. Как я смогла запомнить эту дату и прочие подробности? Да ведь его слова спасли меня от унижения, поскольку благодаря им мне не пришлось демонстрировать свои интимные места и позволять копаться внутри меня совершенно постороннему мужчине, хоть и доктору, которому донное лечение наверняка заплатило бы за ложь. Не те были времена, чтобы богобоязненная девушка с безупречными моральными принципами, независимо от результатов осмотра, могла перенести подобное насилие, не запятнав себя навечно как в собственной душе, так и в чужих глазах. Итак, статья 60 действующего и по сей день закона Ковура, заявил коллеге старший полицейский, гласит: если какая-либо проститутка проявит намерение бросить своё ремесло, содержатель борделя должен немедленно сообщить об этом директору санитарной службы, который обязан поспособствовать осуществлению задуманного. Помимо желания вернуться на путь истинный, проститутка должна была доказать, что отныне способна честно себя обеспечивать. либо путём замужества, либо вернувшись в родительский дом, либо наконец занявшись ремеслом, которым сможет себя прокормить. Однако шитьё, саркастически возразил молодой коллега, к списку подобных ремёсел причислить нельзя, поскольку в большинстве своём гулящие, как они оба прекрасно знали по опыту, происходили как раз из фабричных работниц, домашней прислуги или швей, то есть тех женщин, чьи занятия очевидным образом не приносили дохода. достаточного для честной жизни. Простых что пальшиц может и нельзя, торжествующе воскликнул мой защитник. Но хочу напомнить, что указанным приговором власти нашей провинции разрешили исключить проститутку такую-то из полицейских реестров в связи с прекращением противоправной деятельности благодаря тому и только тому факту, что она владела швейной машинькой. Он настолько уверенно цитировал закон, приговоры, прочие факты, Настолько точно перечислял даты и формулировки, словно нарочно подчёркивая молодость и неопытность коллеги, что тому попросту нечего было возразить. Что до меня, то признаюсь, его рассуждения показались мне несколько путанными. Не успев доказать, что я занималась проституцией, он уже объявил меня достойной возвращения к честной жизни. Вычеркнул моё имя из этих ужасных реестров, хотя его туда никогда не вносили. и всё потому, что обнаружил средство производства, подаренное синьориной Эстер. Короче говоря, логика полицейского была далеко не безупречной, но поскольку это было мне на руку, я решила не возражать. А вот отделаться от второго обвинения оказалось, к сожалению, не так-то просто. Утром, прежде чем нагрянуть ко мне, полицейские заглянули в ломбард поинтересоваться, не заложила ли я украденные драгоценности. Получив отрицательный ответ, они обошли всех своих осведомителей и шпиков. Меня никто из них не знал и ничего у меня не покупал, ни в последние дни, ни раньше. Значит, я держала украденное при себе или спрятала дома. Как я уже сказала, младший из полицейских обыскал меня, старший Асунтину, и хотя я уже убедилась, что кольца при ней нет, это вызвало у меня наибольшие опасения. У девочки спросили, как долго она жила со мной и по какой причине. Кто она такая? Оба, разумеется, знали, как знали изиту, но в больницу гладильщица попала не так давно, чтобы им успели об этом сообщить. Спросили также, не видела ли она, как я что-нибудь прячу, но Ассунтина лишь покачала головой с самым невинным выражением лица. А старшему всё не давала покоя швейная машинка. Очень дорогая, поинтересовался он. Хотел такую же не подарить. Даже я не знаю, это подарок от кавалера, перебил молодой Кто же это дарит тебе такие ценные подарки и что интересно получает взамен? От маркизы Эстер Артанези. Хотите, можете сами её спросить. Это и сама хороша, пробормотал он, скривившись. Потом потребовал открыть все отсеки машинки и везде сунул пальцы, а после положил машинку на бок, чтобы осмотреть шестерни, которые в таком положении смазывают. Старший наблюдал за его манипуляциями с интересом. Что ты делаешь? Видишь же, что внутри ничего нет. Даже ожерелье или браслет не влезет. "А жаль, да?" злобно рявкнул молодой. "Иначе бы ты, конечно, конфисковал машинку как вещественное доказательство, а после она бы случайно исчезла из комиссариата и оказалась в гостиной твоей жёнушки". И, обернувшись ко мне, угрожающе прошипел: "Не скажешь, куда драгоценности дело, не здоровать тебе. Мы же всё равно их найдём так, не заставляй нас терять время". «Вы ничего не найдете. Я ведь ничего не украла». «Тогда придется тебе пройти с нами в участок. Квартиру опечатаем, коллеги обыск проведут. Тут торопиться некуда, главное — найти». Я поняла, что они боятся явиться к начальству с пустыми руками. Похоже, Донна Личиня и впрямь подняла на ноги всех важных шишек. Они разрешили мне одеться, хоть и в их присутствии, и взять с собой смену белья. «Кофту бери шерстяную и шаль поплотнее, холодно в камере», — бросил старший. Я спросила, могу ли взять шитьё, чтобы скоротать время. Нет, иглы и ножницы в камерах запрещены, был ответ. Тогда книгу, едва не ляпнула я, но вспомнила, что сказал молодой после смерти мисс, и смолчал. Асунтина тем временем натянула носки и туфли, сняла с подушки наволочку и принялась собирать узелок. «Ты чего, тоже в камеру захотела? Нам такая мелкота без надобности!» грубо расхохотался молодой. Старший бросил на него укоризненный взгляд. Здесь девочка не может остаться и к себе домой вернуться тоже не может. Мать в больнице, разве ты не слышал? Может, соседка какая есть, чтобы ей переночевать, спросила он у меня. Отведите её в приют Девы Марии от Роковицы, ответила я, они ждут. Документы я уже оформила. А Сунтина замерла, поражённая. Её взгляд обвинял меня, корил за предательство, и в то же время в нём сквозило столь глубокое отчаяние, что мне стало жалеть упаршивку. И весь гнев, что я испытывала на неё из-за кольца, мигом растаял. В одиночной камере я провела 3 дня, в течение которых 5 раз полицейских, пять за пятью, перерывали мою квартиру, методично продолжая ночтемной поиски. Вот только к несчастью своему, они даже не знали, что ищут. Донна Лечине в заявлении лишь упомянула о драгоценностях, не перечислив и не описав их. Она знала, что шкатулку, принадлежавшую матери, гвидо из сейфа забрал, но по прошествии стольких лет уже не могла вспомнить точно, что именно в ней лежало. А главное, как ей было догадаться, что внук подарил мне лишь одно колечко, самое скромное, ценное скорее воспоминаниями, чем стоимостью. Напротив, она была уверена, что я выудила у него, если не все, то самые значимые и самые ценные предметы, унаследованные по линии Дельсорба, и настаивала, чтобы их отыскали. Когда я пришла в участок, одна из двух коек в камере уже была занята. У зарешеченного окна сидела, читая книгу, довольно необычная женщина. Яркая блондинка лет 30, хорошо одетая, образованная, но говорившая с гнездешним акцентом. Как она сюда попала? Я ожидала, что сокамерница окатит меня презрением, она же напротив, была ко мне добра, помогла устроиться, рассказала о правилах и обычаях этого места. Оказывается, в участке ей приходилось бывать не впервой. Представьте, как возросло мое изумление, когда, чтобы объяснить столь частые визиты, она легко, без малейшего смущения или стыда, призналась, что гулящая и зарабатывает проституцией в первоклассном заведении, то есть в самом изысканном борделе города. Причиной нынешнего ареста стала ее поездка к сыну, живущему в деревне у кормилицы. Вернее говоря, то, что она отсутствовала на целых два дня дольше, чем разрешила хозяйка. Впрочем, ей случалось попадать в камеру по самым разным причинам. В основном за нарушение того или иного из 23 пунктов инструкции, перечисленных в медицинской книжке, обязательной как для неё самой, так и для каждой из её коллег. Письменные инструкции, извивительно заметила она, хотя никто из них и читать толком не умеет. Я в этой компании белая ворон. Впрочем, ты и сама скоро это поймёшь. Родом из Верхней Италии она приехала на наш юг на заработки под вымышленным именем, чтобы не опозорить семью. Увидев, что я с интересом поглядываю на книгу в её руках и пытаюсь прочесть название, женщина объяснила, что работала учительницей в одной школе в горах, но жалование было таким низким. Потом её соблазнил директор, который хоть и был женат, соблазнял всех молодых учительниц, и она забеременела. А после родов добровольно попросила внести себя в полицейский реестр и направить в дом терпимости. Так у меня, по крайней мере, есть крыша над головой и возможность содержать сына, цинично, но очень спокойно закончила она свой рассказ, добавив с издёвкой. Кроме того, я ведь, как и раньше, государственное служащее. Правда, из установленной законом ставки, которую платит клиент, мне достаётся лишь четверть. Остальное уходит на налоги и содержание органов власти. Вычитают ещё долю хозяйки и накладные расходы. Даже посещение врача приходится оплачивать из собственного кармана, хотя не и обязательно. Счастье я пользуюсь большим спросом, бывает и по 10 раз за день, представляешь? В конце концов, блондинку здесь встретишь не часто. Казалось, что моё изумление всеми этими невообразимыми деталями и нескрываемый ужас при упоминании клиентов, тарифов и услуг её забавляли. Вот что я тебе скажу. У меня ужасно скучная жизнь. Не знаю, как бы я справлялась без моих обожаемых романов. Усмехнулась она и протянула мне тот, что держала в руках. Милая вещица, я как раз закончила. Могу одолжить, если хочешь. Я-то сразу поняла, что читать ты умеешь. Или лучше через 3 дня, когда нас отпустят по домам, просто отдам его тебе, подарю. Беседа с ней оставила меня в некотором недоумении. В детстве продажные женщины внушали мне, как и всем девушкам из приличных семей, только отвращение. Позже, когда бабушка рассказала мне историю о Фелии, отвращение сменилось жалостью. Но этой элегантной, образованной, нисколько не стесняющейся своего положения женщине моя жалость, похоже, была не нужна. На следующий день с нами несколько часов провела пьяная старуха в припадке гнева, поколотившая извозчика. Ее отпустили еще до темноты. Затем в камеру бросили по бродяжку неопределённого возраста в заскорузлых от вонючей грязи лохмотьев, обовшивившую и басую. Ноги её были такими мозолистыми, что казалось, будто они обуты в грубые башмаки. Эту оставили на ночь, и мне пришлось делить с ней койку. А наутро всем велели идти по домам, и я вышла за дверь с начатым романом, подарком блондинке под мышкой, и с гостинцем от по бродяжке, выводком в шеи, от которых избавлялась потом почти неделю. В роман, как уже упоминалось, я погрузилась с первого дня, чтобы не болтать без нужды с его дарительницей, чьи рассказы смущали меня бесстыдными подробностями. Автором значилась некая англичанка, но язык итальянского перевода оказался довольно простым, и читала я без особого труда. Сюжет, история любви, несколько напоминавшая мою, захватывал с первых страниц. Богач влюблялся в добродетельную, но бедную девушку, которая тоже его любила, но памятуя о собственной нищете, боялась признаться в этом даже самой себе. Правда, в отличие от Гвидо, мужчина из книги был намного старше героини и воспитывал дочь. Чтение помогало мне отвлечься от мучивших меня вопросов и тревожных мыслей. Во-первых, куда всё-таки делось кольцо? Я, разумеется, обрадовалась, когда полиции не удалось найти подарок Гвидо, но неужели придётся смириться с тем, что оно потеряно навсегда? С другой стороны, как теперь после моего предательства убедить Ассунтину признаться, где она его спрятала? А если кольцо так и не отыщется, что тогда сказать Гвидо, который надеется вскоре увидеть его у меня на пальце? Кроме того, вдруг обвинение уже просочилось в прессу, и какой-нибудь злопыхатель сообщил об этом Гвидо. Быть может, в этот самый момент анонимное письмо с вырезкой из газеты уже на пути в Турин, а синьорина Эстер Не разочаруется ли она во мне, прочтя такое? В первые 3 дня заключения посещения запрещены это я знала точно, потому не слишком удивилась, что маркиза не пришла поговорить. Но что будет потом? Впрочем, мою репутацию обвинение могло погубить и без всяких газет, просто разлетевшись из уст в уста. Даже если меня в конце концов признают невиновной, останется червячок сомнения. А какая уважаемая семья пустит в дом предполагаемую воровку? И еще меня тревожила мысль о хозяйке дома, наверняка прослышавшей о моем аресте. Сможет ли она и впредь считать меня такой же порядочной, какой была бабушка? Закроет ли глаза на обыск, на шастающих туда-сюда полицейских и на беспорядок, вызванный тем фактом, что с момента моего ареста лестницу никто не мыл, ведь Зита, к сожалению, подменить меня уже не могла. Днем чтение успокаивало, но вот ночью, когда свет гасили, справится с дурными мыслями, Ещё более пугающими в темноте казалось куда труднее. Мучительная бессонница заставляла меня притворяться спящей, лишь бы не вызывать у соседки по камере ненужных вопросов. Я молила о спасительном сне, но когда он всё-таки приходил, то оказывался беспокойным, тревожным, запутанным. Так прошлой ночью мне приснилось, что к утру я должна сшить себе свадебное платье. Но не спешу, поскольку хочу сделать всё по правилам высокого портняжного искусства, которым научилась у синьорины Джеммы в доме Правера. Расстелив на большом рабочем столе отрез часучи нежного и в то же время сдержанного и глубокого белого цвета с рельефным узором, который на свету отливает перламутром, я крою платье от руки без всяких лекал, по модели, которую придумала сама, вдохновившись свадебным нарядом синьорины Эстер. Присбориваю рукава, стачиваю их с лифом, по косой размечаю юбку, заложив складки, чтобы она округлилась на бёдрах. Смётываю на живую нитку, примеряю, сидит идеально. Потом на своей машинке сшиваю детали вместе. Рукоятка вращается сама, словно по волшебству, давая мне возможность управляться обеими руками. Ткань легко бежит под иглу. И вот, платье готово. Подкладка подшита. Крохотные пуговки выстроились редком на спине, выточки забраны, швы подрублены. Я поднимаю его, встряхиваю, и рукава с юбкой вздуваются, распускаются в моих руках словно цветок при первых лучах света. Такой наряд в пору не только настоящей сеньоре, но и сказочной принцессе. Гвиду будет мной гордиться. Остается только вуаль. Я тянусь за полосой кисеи, обрамленной валансьенским кружевом, И просыпаюсь от того, что локоть бродяжки врезается мне в спину.